«Вскоре». «Аритуза. Варп-переход. год. 41-го тысячелетия». «Это странно», — сказал Белкнап. «Но хорошо?» Врач кивнул. «Конечно. Хотя я никогда раньше не встречал такого. Опухоль уменьшается, исчезает. Послушай, мне надо еще раз проверить результаты в лаборатории». «Может быть, старые медицинские системы Ануэрта допустили ошибку?» «Надеюсь, что это не так», — произнесла Кара, присаживаясь на кушетку. «Как и я», — ответил он. «Вернусь через пять минут». «Я рада, что ты полетел с нами», — сказала Кара. Он оглянулся на нее. «Ты же мой пациент», — ответил он. «Я ведь говорил, что буду рядом, пока нужен тебе». «Точно», — пожала она плечами на наполыбнулся и прокашлялся. «Я хотел сказать, что я тоже рад, что полетел с вами». Он вышел из лазарета. Кара прилегла на кушетке, сделала глубокий вдох и закрыла глаза. «Кара!» Она резко села на кровати. Возле нее стоял Карл. «Пожалуйста!» – заговорила она. «Кара!» – его глаза умоляли. «Я не собираюсь причинять тебе вреда». «Пожалуйста, Карл», — повторила она. «Я должна все рассказать Гидеону. Должна. В самом деле». Тониус умоляюще протянул ладони. Она дернулась назад, стараясь держаться подальше от его правой руки. «Пожалуйста, Кара», — упрашивал он. «Если ты скажешь Рейвенору, все будет кончено. Мне нужно время, только немного времени» я могу справиться с этим понять и научиться управлять этим нет Карл пожалуйста кара я не то что ты думаешь разве стал бы демон явившийся из варпа сражаться с молохом и мешать его ритуалу стало бы зло спасать тебя стало бы зло лечить тебя тоня ускоснулся ее головы пальцами правой руки она закрыла глаза и задрожала «Я ведь помог тебе», — прошептал Карл Тониус. «И все, о чем я прошу, чтобы ты помогла мне. Разве я прошу так много?» Он убрал руку и улыбнулся. «Вот так. Я вижу. Ты не скажешь. Я знаю, что ты не станешь. Не станешь рассказывать им, а...» о... Он осекся. «Да, в этом ты разбираешься». Прошептала Кара Свол. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2020 году специально для подписчиков Patreon.